Глава девятая По идее, мне пора было возвращаться в свою привычную среду обитания, в леса. Там продолжать со своей КРГ, выявлять схроны, ликвидировать бандеровцев. Вот только была у меня уверенность, что кое-что мы не доделали. «Вот интересно», — сказал я, когда мы поздним вечером обсуждали проблему с Розовым в его кабинете. Клара, получив телеграмму, тут же побежала на улицу Маяковского к некой даме. «Кто она? Ее лучшая подружка? У Клары есть подружки?» «Намек понял. То есть нам сейчас все бросить и начать разрабатывать эту, как ее?» Розов полез в свой толстый блокнот. «Елизавету Шкурко». «Получается, что так. Устами младенца глаголит истина. Вот и займись, а мы поможем. Только не затягивай. Если забуксуешь, мы ее просто арестуем. Что-нибудь да расскажет». Что-нибудь мало, нужно что-то конкретное. Интересной фигурой оказалась эта Елизавета, как и Клара, родом из Львова, хотя внешностью уступала подруге, немножко полновато, но очень энергично, возраст 25 годков. Отец — музыкант, сама окончила что-то вроде музыкального училища и теперь трудится в нашей знаменитой областной филармонии. Филармония. Это не там, где скрипач работал и звир подрабатывал. Конечно, там только трудится она с начала этого года, к тому времени бандеровцев там не было давным-давно. Но все равно настораживает, какая-никакая, но связь нащупывается. Музыканты, черти их дери! Такие вот музыканты! Лиза Лизавета. Чем-то не давала покоя мне это имя. Где же я слышал его? Никак не мог вспомнить. Наши оперативники все занимались допросами задержанных бойцов звера. Некоторые из пленников говорили вполне охотно и искренне, выторговывая себе жизнь и прощение. Я и накидал для них контрольные вопросы, не то чтобы сильно надеялся на успех, но отработать эту линию надо. И через пару дней получил результат. Раскололся взятый в плен со всеми функционер из районной беспеки. Подробности он по причине собственной малозначимости не знал, но слышал, что в Луцке есть надежный агент, девчина, которую за глаза называют музыканткой. Я отправился в спецбольницу, где и нашел боевика пеки, лежащего на койке, бледного, потерянного, но страшно желающего жить. Поэтому он старательно пытался вспомнить все, что слышал о музыкантке. «Говорили страшное идейное, со Львовщины», Была связной корней с областным проводом. Одно время в центральном проводе трудилась функционером женской секции. Незгибаемая. Интересная пьеса. Женская секция «Аун» долгое время существовала на правах рефентуры, и в ней служили самые фанатичные и отпетые твари. Дальше было еще интереснее. Другой бандеровец после наводящих вопросов и угроз проговорился. «У бобра любовь в Луцке была, какая-то связная». Говорил, что без нее свет ему не мил. Стрелялся из-за нее с сотником Павло, тот тоже вида имел. Даже шептался, что увести ее готов и бежать на край света. Но только она сильно идейная. Уходить отказывалась. Еще говорил, что она в каком-то хоре или оркестре. А как ее зовут? Вроде Лиза. Ну, можно сказать, прямое попадание. Конечно, совпадения бывают разные, случайные и неопределенные. Но иногда они куда больше похожи на рок и судьбу. Бобер и музыкантка. А ведь Бобер — это никто иной, как Оглобля. Просто для конспирации бандеровцы сейчас постоянно меняют клички, чтобы нас запутать. Так что Бобер — это мой одноклассник, приятель Купчика и правая рука звера. Лиза — музыкантка, функционерка женской референтуры. Судя по дальнейшим расспросам, выходило, что она совершенная фанатичка, С психовинкой. Если ее сейчас арестовать, то вряд ли что скажет. Жить, значит, Оглобля без нее не может. А что это значит? А значит, это, что рано или поздно он у нее появится. Поэтому будем за ней наблюдать и ждать. Розов со мной согласился. Только бы наружка снова не прокололась, посетовал я. Не проколется, заверил майор. Я это как-то уже слышал, вроде с Кларой. «Ладно, попрекать прошлом, лейтенант!» — добродушно улыбнулся Розов. «Нужно смотреть в будущее. А оно у нас светлое». Меня эти заверения не устроили, и я предложил свой план. Розов, тщательно взвесив мои доводы, дал согласие. После этого в Луцк прибыл круг с наиболее надежной и проверенной частью нашей КРГ. Почему-то у меня была четкая уверенность, что им придется вскоре поработать в нашем особенном стиле. После этого... Я тщательно подготовил организационные и материальные моменты пока еще гипотетической операции. Ну а дальше пошло-поехало. Разведчики из как я и ожидал, вскоре прокололись».